Часть вторая. Дальняя дорога. Глава 1. Массивная дверь задвинулась медленно и бесшумно. Последний луч и Ревский с Лоркой остались в полной темноте. Понадобилось время, чтобы глаза начали различать звезды над головой и ломаные силуэты сооружений. Земля ощутимо вибрировала под ногами, реагируя всей своей массой на работу механизмов большого телеинформатора. Из-за этой вибрации казалось, что в воздухе стоит легкий гул, похожий на звук полета далекого шмеля. Дорожка, едва видная при зыбком свете звезд, вывела их к ограде из кустарника, за которой начиналась нетронутая, чуть всхоломленная целинная степь. Ревский приостановился, оглядываясь вокруг, и спросил, Ведь лучше, чем в помещении. Чувствуешь?» «Чувствую», — без особого воодушевления согласился Лорка. «Зрю, внимаю, обоняю и осязаю. Ночь темна, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Холодновато вот только». «Холодновато? С твоей-то фигурой? Чем больше фигура, тем больше потеряно излучение». Лорка поежился и глубокомысленно заметил, нет, вовсе не случайно слоны и бегемоты живут в Африке. Ревский засмеялся, но вообще-то я не возражаю. Гулять так гулять, потерплю, да здравствует первозданная природа. Тогда пойдем дальше в степь, ждать придется не меньше часа. Они ждали известий об угнанном вихре и о кике и прилетели на телеинформатор, чтобы получить их из первых рук, и тут же, на месте, принять решение о дальнейших действиях. Согласно данным слежения, вихрь несколько часов тому назад должен был выйти на кикоцентрическую орбиту. Что последует за этим? Слежение за вихрем в сильной степени облегчало одно загадочное обстоятельство — послужившая причиной споров не только между Ревским и Лоркой, но и другими, кто был причастен к океанской проблеме. На угнанном корабле на протяжении всего полета исправно работали ретрансляторы телеметрической системы. Вихрь словно намеренно оповещал Земля на своем маршруте. А ведь стоило нажать кнопку и выключить ретрансляторы, как корабль стал бы невидим через несколько суток после старта с Плутона. Лорка считал, что, афишируя свой маршрут, кикиане как могли демонстрировали свое дружелюбие по отношению к людям и как бы предлагали последовать за собой. Ревский возражал, предыдущие действия кикиан, в частности угон корабля, уж никак не совместимы с дружелюбием. Он утверждал, что похитители корабля попросту не сумели детально разобраться в работе его систем и опасались, что выключение ретрансляции нарушит автоматику управления. Миновав кустарник, Ревский и Лорка пошли напрямик без дороги. Под ногами шуршали и похрустывали сухие осенние травы, пахло полынью и пылью. Закрывая звезды, угольными силуэтами тянулись к небу башни и мачты телеинформатора. Славно вращалась гигантская чаша центрального приемника. Это тягучее замедленное движение было похоже на сонный взмах крыла огромной птицы. Вдруг высоко над телеинформатором сверкнула ослепительная рубиновая молния, осветив пугающим мрачным светом здание, антенны и степь от края до края, и тут же бухнул тяжелый удар. Над степью поплыл густой вязкий звук, Сигнал начала связи телеинформатора с космическими базами и станциями. И все-таки, вдруг упрямо проговорил Ревский, видимо, в ответ на собственные мысли, угон вихря никак не совмещается с добрыми намерениями Кикиан, что бы там ни произошло при посадке. А если угон корабля для Кикиан — жестокая необходимость, знать о которой нам пока не дано, «А есть ли у них появятся по отношению к нам еще более жестокие необходимости?» Лорка вздохнул. «Кто знает. Собственно, чтобы это выяснить, мы и готовим полет на Кику». Ревский остановился так резко, что все шедший следом, чуть не наскочил на него. «Поэтому-то я утверждаю, что экспедиция на Кику должна быть рейдом в стан потенциального врага. А уж если посчастливится встретить друзей...» Перестроиться будет нетрудно. Ревский подождал, что ему ответит Лорка. Но Федор молчал. Темная земля полого шла вверх. По ней, вслед за космонавтами, плыли слабые, но хорошо различимые тени. Лорка поднял голову. Кика! Далекая Кика! Кто встретит там землян, друзья или враги? Для Лорки и Ревского это был отнюдь не абстрактный вопрос. От ответа на него зависел состав разведотряда и программа его действий, но главное состав, ответа на этот вопрос не было, а стало быть и разведотряда еще не было. Хотя предварительные тренировки проходили больше сотни человек, в основном космонавты и ученые разных профессий, из этой сотни предстояло отобрать пятерых. Еще несколько шагов и они оказались на вершине плоского протяженного взгорка. Горизонт отпрыгнул вдаль, почувствовало слабое дыхание ветра. «Сядем», — предложил Ревский. Когда Лорка опустился на землю, он добавил, «люблю степь, а почему живешь у моря?» Ревский ухмыльнулся. «Любовь бывает разная, а вообще-то море и степь — близнецы». И тут и там простор и свобода. Мне кажется, что и пахнет-то свободой и небом. По-моему, тут пахнет полынью и пылью, не корчи из себя рационалиста. — У тебя совсем другой запах, — сказал Лорка с ноткой грусти и лукавства. — Оно пахнет работающим компьютером, кухней, очередными вахтами, внеочередными тревогами и тоской по родине. Это было правдой. Иревский невольно вздохнул, вспоминая бурные и счастливые дни работы в космосе. Впрочем, он тут же ругнул себя за сентиментальность. Мысли его снова устремились по деловому руслу. Я еще понимаю тебе, Федор, когда ты возражаешь против участия крупных ученых. В инопланетных условиях они всегда требуют сильного прикрытия и опеки. Проще говоря, возни с ними немного. «Но почему ты возражаешь против патрулей?» Блорко усмехнулся. «Потому что они бойцы, воины». «Что?» «Я хочу сказать, что они слишком уверены в себе и активны». «Так разве это плохо?» «Помнишь, я рассказывал тебе о Никлуха Маклая. Он явился в чужой таинственный мир папуасов, где было много жестокости. Он явился с открытым сердцем, И без всякой подстраховки. Когда он первый раз без приглашения отправился в туземную деревню, то намеренно не захватил с собой оружие. Понимаешь? Намеренно. Он боялся сорваться, боялся, что в критической ситуации пустит вход револьвер. Он считал, оружие и мирные намерения несовместимы. Ревский долго молчал, прежде чем спросить, ты считаешь патрулей оружием? «А разве не с их помощью мы овладеваем чужими мирами?» «Мирами, где нет следов разума», — строго поправил Ревский. «Верно, но от стереотипа действий не так легко избавиться. Патрули — солдаты космоса. Я боюсь, что в критический момент, когда нужно проявить терпение даже смирение, они могут сорваться, и эту ошибку...» Нам придется исправлять десятилетиями, принося такие жертвы, какие сейчас трудно себе представить. Почему ты раньше не говорил мне об этом? Я и сам не понимал ситуацию так ясно, как сейчас. Я возражал против патрулей чисто интуитивно. Кстати, и против ученых я возражал вовсе не потому, что с ними много приходится возиться. Ученые ведь тоже своего рода солдаты космоса, воины». Ревский захохотал. «А это почему? Вспомни, как мы исследуем чужие планеты, в том числе и Тику. Просвечиваем атмосферу всеми видами излучений, производим для сейсмозандажа взрывы в толще планеты, выполняем глубинные бурения, делаем лазерные разрезы грунта, отлавливаем и отстреливаем животных для своих опытов и коллекций». Без раздумий уничтожаем туземную растительность в районах своих поселений. Но разве это не варварство? Ревский не мог не отдать должной логике Лорки. Умница — это рыжий черт. Незаметность, незримость присутствия Кикиан на родной планете — веское свидетельство в пользу того, что они живут там в тесном и гармоничном единстве с природой. Тогда поведение земных исследователей действительно должно казаться им грубым, примитивным и варварским. Может быть, они и на землю явились для того, чтобы выяснить, что собою представляют люди в родных пенатах, кто они такие на самом деле. И когда убедились, что по их меркам земляне ни к черту не годятся, отбросили всякую щепетильность, зацапали корабль и дали тягу, Теперь ему стала ясна идея мирного визита на Кику. Лорка не собирался вести активного поиска, исследований и экспериментов. Со своим разведотрядом он собирался просто пожить на Кике, деликатно обследовать планету и подождать. Если кикиане сочтут нужным, они сами подадут о себе весть, и это разумно. Предшествующие активные поиски на этой странной планете ничего не дали. А в такой ситуации действительно зачем нужны в составе отряда патрули и крупные ученые, которые видят свое предназначение именно в активной деятельности? И все-таки логика логикой, но все существо Ревского протестовало против плана Лорки, ему притила пассивность этого плана и преднамеренная беззащитность. «Ну а если ли наши враги?» Уже вслух продолжал свои размышления Ревской. «Враги безжалостные и беспощадные, своего рода космические фашисты. Возьмут они тебя вместе с мирным отрядом, тепленьким, выпотрошат психологически и интеллектуально, а потом используют эти данные в борьбе против нас. За такой промах, как и за бездушную агрессию, Тоже можно дорого платить десятилетиями. Не преувеличивая беспомощность мирного отряда. Доброта вовсе не синоним беззащитности, — возразил Федор. Ревский примирительно сказал, — подождем гравитопосылки. Прояснится ситуация, тогда и примем решение. Лорка не мог не улыбнуться. Да, оба они немного лукавили, декларируя свои крайние позиции. На самом же деле старались получить друг у друга авансы, были готовы на уступки и, самое главное, выжидали. Многое должна была прояснить посадка угнанного вихря на Кику. Если кикиане знают об истинном назначении ретрансляторов и, так сказать, сознательно информируют землян о маршруте своего полета, то перед посадкой они все-таки выключат их, иначе антенны сгорят в плотных слоях атмосферы нарушая, кстати, тем самым балансировку корабля. При преднамеренном выключении ретрансляторов будет выдана специальная команда конца телеметрии, и если станции слежения эту команду зафиксируют, можно будет гораздо увереннее говорить о мирных намерениях океан. Если же такой команды не будет, если вихрь войдет в плотные слои атмосферы с работающими ретрансляторами, Значит, кикиане просто не разобрались в устройстве корабля. Значит, информация о маршруте полета — результат недосмотра. Ошибка. Значит, об их позиции нельзя сказать ничего хорошего. «Подождем гравитопосылки», — согласился Лорка. Темная степь, звезды, легкие, но ощутимые вздохи холодного ветра, сухой шорох трав, полночь. Звезды, мрак, луна, неподвижность, тишина. Почему-то вспомнилось древнее китайское стихотворение. Знатоки говорили, что особенно впечатляюще оно выглядит в иероглифах. Полнозвучные капли слова, так близкие к реальному миру и так далекие от него. Мысли Лорки снова вернулись к спору с Ревским. Друг, враг. Суть в том, что за исключением тривиальных случаев врагами не рождаются, а становятся. Становятся. Общение с кикианами начинается на голом месте, нет еще ни истории, ни традиции, ни сложившихся обстоятельств. Значит, пока роль случая, просчета, ошибки колоссальна. Один неверный шаг, а за ним годы и годы вражды, недоверия, и взаимных подозрений.